Глава 19 Ада, все ресурсы Гигантуса в защиту. Дал я указание своему ей, когда увидел приближающуюся с неба угрозу. Сама по себе сфера не выглядела страшной, но я на уровне инстинктов чувствовал ее опасность, поэтому не стал рисковать. И как оказалось не зря. Даже несмотря на то, что Андромеда усилила защиту перетянув часть ресурсов голема с других магических систем, атака фейка оказалась настолько мощной, что разом пробила все возведенные щиты. Тьма. Выругался я, когда все вокруг замигало красным. И правда как в мехе. Подумал я, мысленно давая команду магической системе гигантуса успокоиться. Докладывай, приказал я и не сводя глаз с огромного монстра, зависшего в небе. Повреждение корпуса 30%, энергия осталась 55%, магические щиты сильно повреждены. Второй такой атаки голем не выдержит, отрапортовала Андромеда. Я тяжело вздохнул. заряжай дезинтегратор. Приказал я и. «Это последний раз, когда ты сможешь его выполнить», предупредила искусственный интеллект. «У тебя заканчивается магическая энергия. У меня есть накопитель И он тоже последний. Ну а что ты предлагаешь?» ответил я, и в следующую секунду огромный монстр спикировал на меня сверху. Блокирую его атаку, но скорости, которую он набрал, ему хватает, чтобы повалить меня на землю. Гигантус падает, а Фейк цепляется обеими лапами в руку и тянет на себя. «Ада, заряжай!» Приказываю я ей перед глазами появляется шкала зарядки дезинтегратора. Получай. Произношу я про себя, и в монстра ударяет луч концентрированной магии, но останавливается так и не достигнув цели. Ну уж нет. Ударяю свободной рукой по щиту, затем снова и снова и моя задумка удается. защита фейка лопается и он получает луч магического дезинтегратора прямо в свою чудовищную рожу. Ар-р. Громкий рев срывается с его пасти и прежде чем мне удается спихнуть тварь с себя, трейсеру удается оторвать руку гигантусу. Я поднимаюсь на ноги и сразу же устремляюсь к врагу. Трейсер в образе чудовища пробует взлететь, но я хватаю его крыло рукой и резко дергаю вниз. Хруст костей и отчаянный вопль чудовища разносятся по полю битвы. Кинг, у тебя почти не осталось магической энергии. Слышу я голос Андромеды, а в следующую секунду фейк сбивает меня с ног своим хвостом. Активирую браслет хранилище и достаю последний ману накопитель и впитываю всю магическую энергию без остатка тьма выругался я когда понял что кристалл оказался очень маленькой емкостью и не заполнил магический резерв даже на треть все в магический дезинтегратор приказываю я искусственному интеллекту и с трудом но поднимаюсь на ноги давай да когда ты уже сдохнешь сквозь зубы прошипел фейк и встав на ноги соединил руки вместе у него осталось мало магической энергии ибо большая ее часть ушла на то, чтобы защититься от мощных атак Голема. Сфера была его последняя надежда на победу и именно в нее он вложил остатки своей магии. «Получай!» произнес он и пальнул своим умением в Гигантуса, а в следующую секунду увидел ослепительно яркую вспышку. Взрыв от соприкосновения двух мощных магий был настолько мощным, что Гигантуса отбросило назад, будто бы он не был огромным Големом, возвышающимся над землей, словно гора. Упав на землю, магическая система гигантуса снова взбесилась в этот раз, Кинг уже не мог так быстро ее успокоить. Тяжело дыша, он отключился от нее и пошел к выходу из голема. Он был выжат словно лимон, и чувствовал себя невероятно паршиво, но ему нужно было продолжать бой, во что бы то ни стало когда открылись створки и он оказался на поверхности, то первое, что он увидел, это огромного монстра-горгулью, которая медленно распадалась на крупные куски тьмы, и явно пребывала не в лучшем состоянии, чем голем. Неужели я победил? Пронеслась мысль в моей голове, но от нее сразу же пришлось отказаться. За убийство такого сильного врага, как Фейк, он наверняка бы получил кучу опыта, а раз его нет, значит и его противник жив. Я взлетел в воздух, и на остатке магической энергии призвал пустотное копье. Оставалось только найти Фейка и раз и навсегда покончить с ним. Фейк лежал на земле и чувствовал, как силы медленно покидают его. Он потратил всю свою магическую энергию и теперь был практически беззащитен. Приняв вертикальное положение, он осмотрелся по сторонам. «Ко мне!» – дал он ментальный приказ оставшимся в живых существам своей стаи и они как по волшебству тут же оказались рядом со своим повелителем. Трейсер поднял руку вверх и призвал Лук. Частичное слияние, произнес он, и легендарное оружие плавности клопа его руки, превращая конечность в нечто напоминающее огромного червя. Ко мне, скомандовал он существу, лишь отдаленно напоминающее волка. Когда-то оно действительно было им, но многочисленные эволюции сделали всех подчиненных фейка настоящими монстрами и теперь они должны были послужить ему в последний раз. Существа, сотканные из самой тьмы без каких-либо колебаний, подошли к своему хозяину и послушно склонились. Трейсер дернул руку и его конечность будто бы ожила. Червь раскрыл огромную пасть и вцепился в морду ближайшего к нему монстра. Не прошло и пары секунд, как тварь была полностью поглощена. За ней последовали и другие. Фейк усмехнулся, видя в небе едва заметную точку, быстро приближающуюся к нему. Он снова поднял руку вверх и использовал заклинание призыва. Когда я увидел огромную черную пентаграмму на земле, я сразу понял, что ничем хорошим для меня это не закончится и не ошибся. Не прошло и пары секунд, как в пентаграмме появилась огромная портальная арка, из которой в наш мир вышел он. Патриарх Теневых Драконов, Гоуровня на спине которого стоял фейк, взмахнул обеими парами своих перепончатых крыльев, и плавно взлетел вверх. Мне с ним не совладать. Это я понял сразу. Единственное, что я успел сделать, это метнуть копье, которое затонуло в проклятой защите трейсера. Последнее, что я увидел, это раскрывшуюся пасть дракона и поток черного огня, устремляющегося в мою сторону. Использую скачок, но монстр просто поворачивает голову в мою сторону и пламя настигает меня. Резко ухожу вниз, затем в сторону, но это мне не помогает. Кинг, ты сейчас. Договорить Андромеда не успела, ибо поток пламени был настолько мощным, что мое тело не смогло долго сопротивляться ему. Это еще не конец. Мысленно произнес я и мое сознание погрузилось в кромешную тьму. А тяжело дышала, а по ее левой руке обильно сочилась кровь. Несмотря на то, что Кинг нанес сильный урон демонам, вокруг их все равно было слишком много и их теснили. — Ты как? — спросила рахнит все силы которого уходили на поддержание ментального щита. — Только благодаря ему все они еще были живы. — Но надолго ли? — Нормально, — ответила воительница и вновь попыталась воззвать к богиня, но та ей не ответила. Амазонка тяжело вздохнула и посмотрела на то, что осталось от их армии. — Мы все равно победим с твоей помощью или нет. Произнесла она сквозь зубы, и достав из колчана последний взрыв болт, отправила его в поступающую к ним группу демонов, которые были опасны тем, что могли кидаться огненными шарами. Стоило тетивею арбалета щелкнуть, как спустя несколько секунд тут послышался небольшой взрыв, а все пространство вокруг озарила яркая вспышка света. «Трой, можешь перенести нас отсюда?» – спросила арета трейсера, которого нес на себе некромант. Брат заслонил собой сестру и серьезно пострадал от атаки демона. да же они вместе справились с этой тварью, но трейсер умирал и Амазонка прекрасно понимала это. «Могу, но мне нуж Трой сплюнул кровью. «Нужно время», – произнес он и начал совершать пасы руками. «Нет, Трой, не надо», – к нему подбежала Лока и взяла его за руку. «Ты не сможешь, ты умрешь», – дрожащим голосом произнесла она. «Все будет в порядке», – ответил ей брат и натужно улыбнулся. «Нет, прошу». Арета кивнула допелю который стоял рядом и тот оттащил девушку от трейсера. «Нет, пусти, я тебя убью, клянусь, если ты меня сейчас же не отпустишь, я перережу тебе глотку». Начала брыкаться девушка, но допель был в своей боевой форме и сделать Лока ему ничего не могла. «Мы выиграем для тебя время», — произнесла Арета и посмотрела на Некроманта. «Можешь что-нибудь сделать». Инар, который подпирал плечом трое аккуратно положил его на землю и закрыл глаза. Магической энергии практически не осталось, но для того чтобы оживить парочку трупов, должно было хватить. — Сколько ты еще продержишь барьер? — спросил рыжеволосый паренек Арахнида, который выглядел хуже, чем зомби, которых он воскрешал. Было видно, что Рассел держится на одной силе воля, и нет-нет, да пропускает демонов в пределы поля. — Секунд десять максимум, — ответил Арахнид. — Может, чуть боль. договорить да он не успел. Инар услышал звук разбившегося стекла а буквально в следующую секунду арахнит упал на землю. Некромант посмотрел вверх и нервно сглотнул ком, застрявший у него в горле. Прямо с неба, к ним спускался молодой паренек, который стоял на спине какого-то низшего демона. Он кряхтел, рычал и отчаянно махал крыльями, но все равно нес своего наездника, хоть ему и было тяжело. Во всяком случае, так казалось. Корнаэль, демонический князь-повелитель легендарного клинка. Горос познала его инфосети, некромант сделал шаг назад. В это время, паренек спрыгнул с бедолаги демона на землю и покрутил головой по сторонам. «Эх, я-то думал, тут остался кто-то сильный», тяжело вздохнув, произнес он, а буквально в следующую секунду был атакован арета. Рывок, и вот она оказывается рядом с демоном и заносит меч для удара, но в воздух взлетает сноп искр, и амазонка отлетает на пару метров назад. «Неплохо», усмехнулся демонический князь и крутанул восьмерку своим мечом. «Но этого недостаточно». Он исчез в одном месте и, появившись за спиной Амазонки, атаковал ее. Каким-то невероятным образом Амазонке удалось парировать этот удар, но сила атаки была настолько мощной, что воительница покатилась по земле и смогла затормозить лишь метров этак через десять. Не зря он имел титул демонического князя. Противник был очень силен, и единственный, кто смог бы с ним справиться был Кинг, но его тут не было. Назад, громко рявкнул мечник и демоны которые окружили небольшой отряд выживших в страхе бросились в рассыпную они мои холодным голосом произнес демонический князь и на его лице появилась хищная улыбка здесь я умру подумала арета и оперевшись об рукоять меча поднялась на ноги качаясь она сделала несколько шагов в направлении демона и собиралась уже было вновь броситься в атаку но ее опередил рассел нет успела выкрикнуть амазонка а буквально в следующий миг человеческое тело отделяется от паучьего и обе половины падают на землю. Рывок и быстрый выпад в голову. Демонический князь играючи отражает удар и ткнув рукоятью меча Арета в солнечное сплетение, вновь отправляет ее в полет. Воительница падает и жадно глотая воздух ртом, вновь поднимается. В глазах все двоится, но она вновь принимает боевую стойку. Арета на миг закрывает глаза и вдруг до ее слуха доносится знакомый боевой клич который мог принадлежать лишь одной воительнице. Галлюцинация. Подумала Амазонка, а в следующую секунду яркая вспышка озаряет поле битвы, за которой следует мощный взрыв. арита открывает глаза и видит на месте мечника огромный кратер, в середине которого торчала светящаяся божественным огнем стрела. Амазонка поворачивает голову. Матушка. Конец 19 главы.